Глава 3. Москва. Главное оперативное управление Генштаба. Октябрь 2011 года. Я только что закончил телефонный разговор с одним из сирийских генералов. За это время литмотив наших переговоров несколько изменился. Сирийцы начали сильно жаловаться на внешний фактор. США, Великобритания, Франция и особенно Турция. Разумеется, мы хорошо знали об этом факторе. Генерал постоянно пытался перевести проблемы во внешнеполитическую плоскость, не на того напал. Все мои телефонные переговоры с сирийцами потом тщательно анализировались, и наше командование часто меня хвалило. говорил о том, что я правильно выстраиваю линию разговоров. Правда, и моя линия несколько изменилась. Я стал более твердо и прямолинейно говорить о проблемах сирийской армии стал менее дипломатичным и более критичным часто это вызывало некоторое раздражение у сирийцев иной раз они не выдерживали и говорили что то в духе критиковать все могут но что вы предлагаете это было то что нужно я отвечал говорил о том что нужно создавать боеспособные преданные и высокомотивированные ротные тактические группы не гнаться за масштабами в духе войны с израилем за голландские высоты Начинать с малого. Восстанавливать, организовывать их боевую подготовку. Хотя бы начать. Одну-две РТГР в неделю формировать и приступать к их боевой подготовке. У нас есть программа боевой подготовки, рассчитанная на месяц. Есть ускоренная на две недели. Сделали эти программы на скорую руку, непосредственно под сирийскую армию. Мы поставили такую задачу офицерам из управления боевой подготовки. Конечно, они не очень хорошо представляли реальное состояние дел в сирийской армии, но эти программы вполне могли быть отредактированы сирийцами. Основа сделана хорошая. Я сам их глубоко изучил. Программы учитывали наш печальный опыт ошибок обеих чеченских компаний. В любом случае, месячная программа была приемлемой для подготовки необученных и плохо мотивированных бойцов. Сирийцы получили этот методический материал, но ничего не делали. Сейчас я выяснил, что прошла очередная неделя с момента нашего разговора на эту тему, и ничего не сделано. Даже не приступили к формированию первой РТГР. Все у них потом, завтра. Пришел в кабинет к начальнику управления. Там Морозов. Он обстоятельно докладывал обстановку в районах Сирии, ближе к границе с Ираком. Начальник молча махнул рукой, показывая, чтобы я располагался. Я сел в кресло и стал вникать в суть доклада Морозова. Ситуация мне и так была известна. Без всяких преувлечений я ей жил. Охарактеризовать ее можно так. Все очень и очень плохо. Морозов закончил доклад, и начальник управления спросил меня. Что там у вас, Юрий Геннадьевич, нового? Ничего. Все же Ни черта не сделана из того, что мы предлагаем. Не слушают. Танки, артиллерия, снайперы, потом зверство Иногда к этому добавляется авиация. спасает то, что и у американцев с турками, тоже толком ничего не выходит. У них с ними гуляй поле. Вчера чуть было не пристрелили двух турецких офицеров. Сейчас там выясняют, извиняются», — сказал Морозов. «За что это они так с турками?» — задал я вопрос. «Типа светские. Турецкие же офицеры совсем не склонны к такому». Вот бабаям и не понравилось, что они что-то не так сделали по религиозной части. И что турки в ответ? У них все четко, сразу и без раздумий, деньги обрезали. Потом, конечно, дадут, но меньше. Получится вроде штрафа. Эти бабаи, они типа упорты-исламисты, но у них деньги это святое. Андрей Иванович, завтра надо будет вам съездить в МИД. Там будет совещание по нашей тематике, на уровне, как они говорят, экспертов. «Да нахер мне эти пиздоболы нужны?» «Прошу прощения, товарищ генерал-лейтенант». «Андрей Иванович, нужны или не нужны – это другой вопрос. Но надо послушать, что они там себе думают. Тем более будет кто-то из замов одного из департаментов администрации президента». «Надо. Потом доложите». «Снова у меня в самое пекло. Опять я там что-то сказану?» «Вам прилетит». «А вы особо не миндальничайте. Говорите, как есть». «Ну, мне вас учить, что ли?» Сколько вы сотен часов на таких совещаниях провели? Понятно, сделаем, конечно. Это я так. Время жалко. Не успеваем многое. Такое массовое сокращение пережили. Не отмотаешь. От направления одни воспоминания остались. Теперь все бегом и по качеству как бог на душу положит. Андрей Иванович, ну сколько можно эту пластинку крутить? Сейчас сократили. Думают, воевать больше не будем. Но как только порох обзапахнет вернут численность, восстановят. Но этих офицеров уже не вернешь. Молодых возьмем, обучим. Я что, многого прошу? Я прошу три должности государственных гражданских служащих. Гражданских, не военных. Для трех бывших полковников наших, которых все ГОУ знает. Они никуда, кроме охраны, сейчас устроиться не могут. А те, что устроились, кем устроились? В управление делами разных ведомств. Бумажки перебирать и регистрировать. Ужас. Это спецы высочайшей квалификации. Самое главное, нам они нужны. Ну кто так кадры разбазаривает? Ты просишь три. Начальники всех наших направлений также просят две-три должности гражданских. В других управлениях ГУ наверняка то же самое. И что получается? Сократили, а потом берем через год уже гражданских. Профанация. Профанация. А зачем было так тупо сокращать? Это же сделано без всяких расчетов. Да. И ничего с этим не сделаешь, пока министр не сменится. Это сделано было для того, чтобы за счет сокращения нашей численности понасоздавать этих гражданских департаментов и инспекций. Да, для этого. Ничего, придет наше время. Возьмем свое, сполна. Одну должность гражданскую для твоего направления постараюсь пробить. Действительно, скоро воевать в этой Сирии. А они там мелочь по карманам тырят. Юрий Геннадьевич, с тебя письменное обоснование о введении в нашем управлении семи должностей гражданских государственных служащих с заточкой по квалификационным требованиям под наших спецов, с конкретной привязкой к сирийской местности. Прежде чем идти к НГШ, поговорю с начальником управления государственной гражданской службы министерства. Там посмотрим, с кем еще переговорить надо. Если с семи дадут три должности, уже отлично по нынешним временам. Морозов вышел от начальника управления очень довольный. Он всегда добивается своего. Отказали один раз – ничего. Отказали во второй – ничего. Отказали в третий – он и в четвертый раз зайдет. И так будет действовать на нервы без конца, ждать момента и действовать. Всегда добивается. «Это правда, что бывшие наши уже в охрану идти готовы?» – спросил его я, когда мы шли по коридору. «Правда». Больше некуда. Для гражданских они кто такие? Смотрят по диплому. Гражданское образование, инженер. Трудовой книжки вообще нет. На производстве никогда не работал. Что ему могут предложить? А деньги-то нужны. На пенсию не проживешь. Всех нас это ждет, с глубокой обеспокоенностью сказал Морозов. Понятно. Как вы сами? Нормально. С квартирой закончил, наконец, и рассчитался с кредитами. Земельный участок под дачу присматриваю. Цены. А что на пенсии я делать буду? Конца и края это мне видать. Задолбался. А ты как? Нормально. Но дома дурдом, -дур. бардак, все раздражает. Жена ничего не успевает. Хорошо, что хоть в выходные ее мам помогает. Но тоже непросто. Приходится постороннего человека терпеть. Тяжело. В будни спасает служба. А в воскресенье? Кошмар. Не могу дождаться понедельника. Терпи, а то тебе эта семейная жизнь как-то легко давалась. Надо черпануть, так лучше будешь семейных офицеров понимать. Может, по пять капель? Да не люблю я в кабинете. Опять двадцать пять. Ну ладно, тогда ко мне заходите через часик. Отлично, есть товарищ полковник. В строго назначенное время ко мне в кабинет прибыл Морозов с пакетом. Ничего не меняется. Бутылка водки, яблоко и лимон. Потом, правда, половина батона, кусок докторской колбасы, майонез и баночка маринованных огурчиков. Я достал из маленького холодильника хорошие виски, банку красной икры и пачку сливочного масла, а из шкафа сухие ржаные хлебцы. Ого, шикуешь? Нормально. Выпили виски, начали занюхивать. Зазвонил внутренний телефон. Это начальник Главного управления кадров, генерал-лейтенант. Юрий Геннадьевич, я вас от души поздравляю. Вам присвоено очередное воинское звание, генерал-майор. Запишите номер указа президента. Ну что тут сказать. Разумеется, это не было неожиданностью. Сроки вышли. Я более года назад как назначен президентом на эту должность. Ждал, знал, что министром наложено эмбарго на подписание представлений на генеральские звания. Правда, офицеров генштаба это не касалось, но это уже решение Медведева и Путина. 27 календарных лет у меня ушло на эту дистанцию от рядового курсанта до генерала. 27 тяжелых и интереснейших лет. Да, я не самый скороспелый генерал в нашей армии. Совсем нет. А если сравнивать с теми, кто бесстыдно называет себя гражданским генералом по квалификационному чину Государственной гражданской службы? Мрак какой-то. Я старик по сравнению с этими генералами. Пеленой перед глазами промелькнула омская вокуум. затем моя служба в Карабахе, потом калейдоскоп ужасов первой чеченской кампании. Лица всех помню. Следом мой штурмовой отряд батальон во вторую кампанию. Лица, лица, лица. И живых, и мертвых. После тяжелейшей годы командования полком Тоже лица. Лица служак и пахарей, беззаветно служивших России. Потом служба в Генштабе и война с Грузией. Все эти события и люди. Эх, написать бы, как все было. Рассказать о людях. Черт, накатило. Тяжело. А ведь надо радоваться. Не могу. Что случилось? Нормально. Что с тобой? Я встал, налил нам по рюмке виски и произнес. «Товарищ капитан первого ранга, полковник Тимофеев, представляюсь по случаю присвоения мне очередного воинского звания генерал-майора». Остолбеневший Морозов мигом опорожнил рюмку и тут же налил по новой, без слов. «Поздравляю вас, старший генерал-майор, от всей души! Честное слово, слово офицера! Заслужил ты, Юра, заслужил по-солдатски!» Ручку двери кабинета кто-то резко подергал. Потом стук. «Юрий Геннадьевич, вы в кабинете?» Прозвучал голос начальника управления. «Сейчас открою!» Морозов уже открывал. Я встал из-за стола и направился навстречу. Молча обнялись. «Наливай!» – скомандовал генерал. «Морозову и говорить ничего не надо. Прими мои поздравления. Мне очень повезло, что у меня такой боевой и заслуженный заместитель. Здравия желаю вам, товарищ генерал-майор!» Служу России и буду ей служить, товарищ генерал-лейтенант. Знаю, что со стороны, с точки зрения тех, кто все это не прошел, смотрится очень пафосно. Но не было тут ничего актерского и ура-патриотического. Эти слова были от души, из самой ее глубины. Следом лично меня поздравить пришел один из замов начальника ГОУ. А еще минут через двадцать и сам начальник ГОУ с еще одним заместителем. Как я в тот вечер попал домой, не помню совершенно. Утро было тяжелейшим. Дарья принялась мне выговаривать. А что ей ответить? Если бы она прошла со мной все от лейтенанта. А так вышла замуж за без пяти минут генерала. Плевать. Терпи точка. Не поймешь ты ни хера. Это надо пройти и прочувствовать. Все остальное бесполезно. Едва привел себя в удовлетворительный вид, но было тяжко. Только пришел на службу, вызвал ангеша. Прибыл, он меня поздравил, нормальные слова сказал. Признаюсь, что, несмотря на мое отношение к нему, генерал меня уважал, и я это понимал. Разумеется, никакой выпивки, все строго и потом немного неофициально. Вручил погоны. Далее произошло невероятное. Все были просто уверены, что министр не будет меня поздравлять, кто я для него такой. Да и отношение его к генералам было критическим, мягко говоря. Уверен в этом был и я. Не ждал. Поэтому ближе к вечеру, когда меня зашли поздравить очередные полковники и генералы, я уже немного выпил, стало легче. И тут звонок. Взял трубку. звонились из приемной министра. Юрий Геннадьевич, министр обороны Российской Федерации просит вас зайти к нему. — Прямо сейчас, — сообщил мне спокойный молодой женский голос. — Что случилось? — спросил начальник управления. — министр вызывает. — Ого! От меня духан водки за три версты. — Спокойно. Прямо сейчас надо выпить что-то и съесть чуть-чуть. Клин клином. — Эх, мало вы служите в генштабе. Это же известный прием. Освежить называется. — Выпить прямо перед тем, как зайти. Этим дух сразу перебивается. Разве что слегка будет. Ну, оно и понятно. Не каждый день генерала производят. Все так и сделал. Быстро направился к министру. Вошел. Министр встал из-за стола, пошел мне навстречу. Пожал руку, вручил погоны и произнес поздравления. Потом спросил. Юрий Геннадьевич, как вы оцениваете обстановку в сирийской армии? Как тяжелую. Массовое дезертирство. Одновременно с этим переток боевой техники и вооружений в подразделении оппозиции делайте ее шансы на победу все менее слабыми. Что, по вашему мнению, надо сделать, чтобы им помочь? Сначала надо, чтобы у них возникло желание принять помощь. Поясните. Даже когда мы им что-то советуем, они наши советы не воспринимают. Понятно. Может быть, это потому, что советы мы даем некомпетентные? Мне это трудно признать. Но заинтересованность в наших советах у них отсутствует. Хорошо. С чем вы лично это связываете? Мое мнение – это боязнь показать свою боевую непригодность в глазах их президента. Министр внимательно на меня посмотрел. Вы считаете руководство сирийской армии в военном отношении непригодным? Вы считаете руководство сирийской армии в военном отношении непригодным? В голосе министра прозвучали нотки сомнений, даже насмешка. К такого рода войне, безусловно. Они готовились к войне с регулярной армией армии Израиля. А здесь столкнулись с тем, что надо воевать со своим народом, бывшими сослуживцами. Немногие армии мира, думаю, готовы к такому. И в этом нет ничего удивительного. Интересно, но там солидная поддержка оппозиции в лице США, Турции, Катара, Саудовской Аравии и других стран. Внешняя агрессия, по сути дела. Я считаю, этот фактор есть, и он переоценен. Причем сильно. У американцев и их сателлитов не особо получается. Там больше проблемы в руководстве самой сирийской армии. Но по данным нашей разведки, в оппозицию вложены огромные деньги. Деньги, не главное. Министр очень внимательно на меня посмотрел. Даже так? Ну вот наши генералы мне говорят обратное. Меня постоянно убеждают, что необходимо еще большее повышение размеров денежного довольствия в военнослужащих. Нужно поднимать размеры наших военных пенсий как стимул для нынешних военнослужащих. Чтобы создать высокомотивированную армию в мирное время, это необходимо. Тем более, когда речь идет о технически высоко армии. Нужны очень квалифицированные кадры, в обучение которых надо вкладывать огромные деньги. Но на войне деньги – это уже мало и не главное. Перед лицом смерти они не имеют значения. Там другие стимулы должны работать. Взгляд министра был пристальным. Присаживайтесь, поясните. Ни я лично, ни мои подчиненные, ни те, кто остался жив, ни те, кто погиб, не шли в бой в обеих чеченских компаниях ради денег. В 90-е их вообще не платили, а те, что платили, были сущими грошами. Но шли в бой за Россию, за своих товарищей. У некоторых были и свои дополнительные стимулы. Это не пафос какой-то, а подтвержденный факт. А какие дополнительные? Лично для меня это русский народ, в широком смысле слова. Слова Суворова, слава богу, я русский, и вы русские, для меня не пустой звук. Если коротко. Вы националист? Я патриот России и русского народа. Не интернационалист и не какой-то там мультикультурист. Русскими считаю всех, для кого русский – это культурный выбор. И точно не нацист. Для многонациональной России это катастрофа. Правда в том, что воевали мы против чеченцев, к которым было соответствующее отношение. Вот мы все русские, а они чеченцы. То есть национальный фактор был, как есть. Теперь понятнее. Расскажите о себе поподробнее. Я кратко изложил этапы своей биографии. Понятно. Надо активнее использовать в своих советах сирийцам ваш боевой опыт. Использую, но они не хотят слушать. Видимо, их должны прижать к краю пропасти, чтобы они начали нас слушать. Пока что у них в голове сидит что-то вроде «Вы свою страну СССР промотали, а тут нас учите». «Да, это вы верно говорите, это наверняка есть. А вы как восприняли распад СССР? Лично?» Я внимательно посмотрел на министра, обдумывал, говорить ли ему правду. Возможно, крайне для него неприятно. Решил не лукавить, не хитрить и не мудрить. Я застал распад СССР в очень неординарных условиях. Был в это время в Карабахе. МВД из этого Карабаха позорно удрало. Наш разокомплектованный полк более чем наполовину был укомплектован офицерами-армянами, которым было глубоко плевать на интересы Союза. Офицеры-украинцы нас предали и сбежали. Эти воспоминания очень специфичны. Кроме того, я видел отношение к Союзу и к России, всего населения Закавказья. Скажу так. Они там радовались своей независимости, а я еще больше радовался независимости России от них. После Карабаха я столкнулся с тем, что граждане Украины воевали против нас в Чечне. Хорошо воевали. Россия их никак не провоцировала. Вместе с тем у себя на родине они были героями. Поэтому распад СССР считаю благом для России. Мы не могли все это бесконечно тащить на своем горбу. Вкратце, как-то так. Что же, по крайней мере, честно. И все-таки, как вы считаете, чем мы можем помочь сирийцам, так, чтобы самим не втянуться сильно в их войну? Прежде всего, необходимо желание принять помощь, безоговорочно. А если быть совсем честным, дисциплина. Наши рекомендации – закон. Потом советники непосредственно в войсках. Но они нужны там не просто так. Советники нужны тогда когда Генштаб все четко спланирует и поставит им задачу. Кроме того, надо признать, что без наших подразделений спецназа тоже уже не обойтись. Ну а раз спецназ, то придется еще кое-что задействовать. Когда наши советники доложат о реальном состоянии дел в сирийской армии, наверняка придется дополнять план. Пока что сведениям, поступающим от сирийского Генштаба, доверять нельзя. В любом случае, не повторять опыт Афганистана, не воевать вместо сирийцев. Только помощь. Это их война. Спасибо. Интересно ваше мнение о нашей реформе. Что нужно еще сделать по-вашему? Прошу прощения. У меня много критики. Разрешите не отвечать? Не разрешаю. По-доброму заулыбавшись, ответил министр. Но тогда скажу правду, как она есть. Говорите. Именно это я и хочу услышать. Реформа очень нужна. Причем давно. Как она идет? Жестко по отношению к профессионалам. Второе. Для меня первый и главный показатель... Вот, к примеру, я, как теперь уже генерал генштаба, приезжаю в мотострелковый полк или бригаду и вижу, что стоит первая мотострелковая рота полка. Смотрю, нет в строю этой роты ни одного солдата срочной службы. Вообще во всем полку нет. Да, вижу водителей грузовых машин, срочников. Вижу срочников в роте материального обеспечения. Но все механики водители танков, САУ, БМП – это контрактники. Причем высокомотивированные с огоньком в глазах, а не с отбыванием номера. Но я знаю, что пока что это совсем не так. Знаю, что водитель КАМАЗов, Уралов часто контрактники. Так же, что механики водители танков, САУ, ЗСУ и БМП по-прежнему срочники. Это, например. Знаю, что почти все подразделения поля боя – это срочники, что сержантов практически нигде нет. Ничего не выйдет без профессионального сержанта. Все пока что наоборот. Юрий Геннадьевич, а вы понимаете, насколько затратными являются ваши пожелания? Я вот сейчас вижу, что творится в Сирии. И думаю о многом. Прежде всего, конечно, о России. А теперь предположим, что у нас в стране что-то пойдет не так. Да, сейчас мы нормально растем. Ну, а если опять какая-то напасть? Народ начнет возмущаться, будет расти недовольство. Оппозиционные силы при поддержке наших, как говорят, партнеров, начнут всю муть со дна поднимать. Я так несколько образно говорю, прошу прощения, но просто понимаю, наше неокрепшее еще общество. Нормально, отлично, продолжайте. Ну вот, все это начнется в общественно-политическом плане, не дай бог, конечно. Там новые революционеры революцию придумают. У нас ведь у народа ностальгии есть по определенным временам. У всех революционеров есть опыт подрыва и разложения армии, русской императорской армии. Да еще проще с тех времен стало. Теперь не надо разных гнит и деньги возить в опломбированных вагонах. Начнут, а у нас срочники, те, кто служит всего-то один год, те, кто еще вчера бегал на всякие митинги протеста. Возможно, там во всяких фейсбуках гранты хитрый бог знает от кого получали. Ну и все в таком роде. А этими самыми срочниками укомплектованы как раз подразделения поля боя. То есть вся пехота, все мотострелковые, танковые, артиллерийские бригады и полки. На одних десантниках не выехать. Да и у них тоже все не слава богу. Что будет? А не повторим ли мы в какой-то степени путь сирийцев? Это в общих чертах. А вы думаете, с контрактниками такое не может быть? Нет, тут другое. Человек служит и постепенно у него вырабатывается на все военное мышление. Потом начинает меняться мировоззрение. Волей-неволей он начинает мыслить в масштабах всей страны, государства. Во время службы отрывается от местных проблем своей малой родины. А потом ротация личного состава. Она тоже нужна. И рядовые должны постоянно заменяться и служить в разных климатических и географических зонах. Так надо делать. Но в ГОУ ротация – это огромный вред. Могу объяснить. Доклад закончил. С вами полезно поговорить. Даже интересно. Хорошо, что у вас есть свое мнение. Я это уважаю. Что у вас с квартирой в Москве? Я обеспечен. От министерства ничего не получалось. Что так? Мне родители в свое время помогли купить. Купил на свое имя, и теперь ничего с этим не сделаешь. Немного шутливо заверил я. Но можно улучшить. Там, если у вас состав семьи изменился. Есть уже механизм сдать свою государству и получить все, что заслужили. Спасибо, товарищ министр обороны. У меня площадь превышает все эти нормативы на порядок. Да и район отличный. Ну хорошо, я вас понял. «А все-таки какие-то просьбы личного характера?» «Не совсем личного, но есть». «Какие?» «У меня отец военный пенсионер. Был советником в Египте, воевал в Афганистане, был ранен. Он вам очень благодарен за повышение пенсии. Просто безгранично. Но надо убирать этот понижающий коэффициент. Все понимают, для чего он и почему. Это страшно несправедливо. Очень плохо». Вторая просьба, это прошу вас вникнуть в вопрос сокращения численности ГОУ. Не могу говорить за все ГОУ, но наше управление надо точно усиливать, причем быстро. Надо возвратить численность на максимально возможную величину. В принципе, считаю, что этот вопрос надо решать во всех подразделениях, непосредственно занимающихся Сирией, включая ГРУ и другие органы военного управления и штабы. Возможно, надо что-то сделать в направлении курсантов-арабистов в военном университете. Может быть, вернуть набор курсантов в следующем году. Прошу вас дать поручение проработать этот вопрос очень быстро. Надо готовиться уже сейчас. Спасибо, хорошо, я вас понял. Обещаю дать такое поручение. Но ваше управление точно увеличим, обещаю. Посмотрим, насколько. Я поговорю с начальником ГУ. Мы пожали руки, и я вышел из кабинета. Эх, наговорил, это все алкоголь, надо было помалкивать. Но это не про меня, помалкивать это про другого человека. Легнул я этих революционеров, хер с ними, по делам. Не надо было революцию устраивать, разлагать русскую императорскую армию. Солдатские советы они в полках устроили, единоначалия отменили, сволочи. Не надо было русских офицеров к стенкам ставить. Но говорят, оппозиционеры-революционеры сейчас совсем другие. Плевать. Суть одна, все сломать, а потом... Потом у них плохо получается, ломать не строить. Прибыл, и сразу же меня и начальника управления вызвал начальник ГОУ. Я рассказал все, как было. А что тут такого? Разговор не был приватным. Это нормально. Прямо при нас начальник ГОУ позвонил своему заместителю и поставил задачу готовить предложение по увеличению штатной численности, особенно подразделений, занимающихся Сирией. Министр через два дня действительно дал поручение доложить ему о предложениях об усилении сирийского направления Генштаба. Но что-то пошло не так. Меня не посвящали. В этот момент начали массово поступать различные материалы по моей тематике. Институты, подведомственные МИД, МГУ, МГИМО, СПБГУ и многим другим организациям генерировали большое количество материала. Мы все это вычитывали, я анализировал и видел, насколько далеки они от народа. Словоблудие и полное отсутствие конкретных предложений. Все, без исключения материалы, так или иначе уходили в тему американской, их союзников, поддержки. Наша ГРУ не очень явно, но докладывал о том, что в среде военных, перешедших на сторону оппозиции, на самом деле очень сильны антиизраильские настроения, соответственно, антиамериканские. Тем более это было просто явно в среде откровенных бабаев-джихадистов. Кроме того, наша ГРУ нам постоянно сообщала, что многие сирийские офицеры, включая вставших на сторону оппозиции, уже увидели в сегодняшнем кризисе очередную войну чужими руками в интересах геополитики. И все-таки среди этого шлака были и сильные материалы, но очень мало. Особенно умные поступали из структур высшей школы экономики, и мощной российской газовой компании. Вот эти две организации совершенно неожиданно стали нашими союзниками в принципиальной подковерной схватке с нашим же МИД. И что примечательно, в это заклятые либералы, газовиков тоже консерваторами не назовешь. Читатель, конечно, удивится, что две такие очень либеральные структуры, патриоты России и союзники Генштаба. Но такова правда. Позже, когда работа над докладом была в самом разгаре, помощь пришла еще раз, откуда не ждали. Это были материалы очень крупной нефтяной компании, кураторство которой в то время осуществлял один из заместителей председателя правительства. Многое и разное говорят об этом человеке. Но то, что он патриот и умный человек, для меня вне сомнений. И при этом антилиберал, так называемый силовик. А я с улыбкой вспоминал всякие выступления, услышанных мною на волнах радиостанции в машине аналитиков, которые делят наше начальство на силовиков и либералов, на разные кремлевские башни. Очень примитивное представление о системе власти в России. Мы сопоставляли все, что получали из разных организаций, накладывали изученные материалы на данные разведки и сообщения сирийского генштаба. Начали писать решающий доклад с целью переломить мнение нашего МИД о том, что происходящее в Сирии процессы – это продолжение арабской весны. Суть доклада была в следующем. Война началась совсем не с мирных протестов арабской весны. Она началась после того, как Катар предложил протянуть трубопровод длиной 1500 км и стоимостью 10 млрд долларов через Саудовскую Аравию и Орданию, Сирию и Турцию. У Катара вообще с Ираном газовое месторождение северное – Южный Парс, в котором находятся самые крупные в мире запасы природного газа. Согласно действовавшим санкциям, Ирану было запрещено продавать газ за рубеж. Катарский газ попадает на европейские рынки только морем и в сжиженном виде, что сильно увеличивает его цену. Предложенный к строительству трубопровод мог связать Катар напрямую с энергетическими рынками Европы через распределительные терминалы в Турции, которые в таком случае могла зарабатывать хорошие деньги на транзите. Катаро-турецкий трубопровод обеспечил бы Суницким королевством Персидского залива решающее господство на мировом газовом рынке и усилил позиции Катара, являющегося ближайшим союзником США в арабском мире. При этом в Катаре размещаются две крупные военные базы США и ближневосточный штаб американского центрального командования. Прямой интерес США. ЕС 30% потребляемого газа получает из России, и он испытывал большую потребность в таком трубопроводе. Это даст ему дешевое топливо и свободу от экономического и политического давления Медведева и Путина. То есть ЕС тоже напрямую заинтересован. Турция второй по объему потребитель нашего газа. Тут еще большая заинтересованность. Покончить с зависимостью от давнего соперника и стать крупнейшим транзитером. Это же деньги почти из воздуха. Они видят, как припивающие тянет деньги из России и Украины, и хотят того же от Катара. А отношение турок к деньгам хорошо известны. Саудовская Аравия. Трубопровод также был выгоден суннитской монархии, поскольку он мог дать ей плацдарм в Сирии, где доминируют шииты. Военно-стратегическая цель Саудитов заключается в сдерживании экономической и политической власти злейшего противника королевства шиитского Ирана, который к тому же является близким союзником Сирии. В шиитском перевороте в Ираке при поддержке США и в прекращении торгового эмбарго против Ирана саудовская монархия увидела понижение своего статуса регионального лидера и начала опосредованную войну против Ирана в Йемене, проводя геноцид против пользующихся иранской поддержкой хуситов. Газовая компания России – Поставлявшая 70% своего экспортного газа в Европу, видела в Катаро-Турецком трубопроводе огромную угрозу и, обратившись в Генштаб, забила во все колокола. По мнению нашего управления, считай Генштаба, Катарский трубопровод – это заговор НАТО, направленный на изменение статус-кво и имеющий целью лишить Россию ее единственного плацдарма на Ближнем Востоке удушить российскую экономику и положить конец российскому влиянию на европейском рынке энергоресурсов. В 2009 году Асад объявил, что откажется подписывать соглашение о прокладке трубопровода через сирийскую территорию для защиты интересов наших российских союзников. Этого Асаду простить не могли. Но еще больше Асад разозлил суннитских монархов, когда началась проработка с одобрения России проекта строительства исламского трубопровода. Этот трубопровод предусматривал прокладку с иранской стороны ветки газового месторождения через Сирию уже до Ливанских портов. Исламский трубопровод мог сделать главным поставщиком газа на европейский энергетический рынок не суннитский Катар, а шиитский Иран. Тем самым влияние Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире могло серьезно усилиться. Израиль тоже решил сорвать данный проект, поскольку он мог обогатить Иран и Сирию, и как прямое следствие укрепить их ставленников в лице Хазбаллы и Хамас. Эта часть очень короткая и лаконичная, даже короче, чем здесь. Такая прелюдия к главному. Само наше одобрение строительства газопровода из Ирана сначала вызвало у нас недоумение, но потом нам объяснили, что давая это одобрение, Наша дипломатия ни на секунду не сомневалась, что никто не допустит иранцев на европейские рынки. Двухходовка нашего МИД, добытые нашим ГРУ секретные доклады американской, саудовской и израильской разведок, указывают на то, что как только Асад отверг проект катарского трубопровода, планирующие органы армии США поставили задачу разведки разжечь Суницкое восстание в Сирии с целью свержения Башара Асада. Политическим властям США была поставлена задача построить Катаро-Турецкий газопровод. Как сообщает WikiLeaks, в 2009 году, вскоре после отказа Асада от проекта Катарского трубопровода, ЦРУ приступило к финансированию оппозиционных группировок в Сирии. Мы отмечали, что было это задолго до того, как началось якобы порожденное арабской весной восстание против Асада. Тут надо отметить, что писали мы далеко не все, что можно было написать. Просто большая часть информации и так была известна политикам. Они многое знали. Например, они и без нас знали, что Башар алясад из оловитской семьи. алавиты это мусульманская секта, которую считают союзником шиитов. Отец вернул Башара из лондонского медицинского вуза после того, как его старший сын, которого он и готовил себе в наследники, погиб в автомобильной катастрофе. Перед началом войны Асад предпринимал шаги по либерализации страны хотел сблизиться с Западом. После 11 сентября он передал ЦРУ сверхважные материалы о радикальных исламистах, считая их общим врагом. Режим Асада был подчеркнуто светским, а Сирия была удивительно многообразной страной. 80% сирийского правительства и армии составляли сунниты. Асад поддерживал мир между многочисленными народами Сирии посредством сильной и дисциплинированной армии, преданной его семье. Такая лояльность обеспечивалась высоким статусом хорошо оплачиваемого офицерского корпуса, высокоэффективным разведывательным аппаратом, а также склонностью к жестокости, которая до войны была весьма умеренной по сравнению с другими ближневосточными режимами. В Мекке каждую среду рубят головы. Однако огромные нефтяные и газовые деньги и стремление к ослаблению России сделали неизбежным вмешательство США и их союзников тем более персидские денежные мешки, обещали все расходы США возместить. Доклад подготовили быстро. Там же содержались конкретные предложения по поддержке сирийской армии, это самое главное. Для этого все и писали. К сожалению, и на сегодняшний день прилагаемые нами военные и военно-технические меры не могут быть описаны даже в общих чертах. Проект доклада «Молниеносно» оказался на столе НГШ, И очень быстро у министра. И дело заглохло, как мы и думали. Но, к счастью, ошиблись. Через несколько дней сообщили, что будет расширенное совещание с МИД. Оказалось, наш министр решил предварительно направить этот проект доклада своему коллеге из МИД. Вообще-то, правильное аппаратное решение. Разумеется, на совещании присутствуют мой начальник управления, я, Морозов, и еще один полковник, заместитель Морозова. Позже узнали, что в этом совещании примет участие один из заместителей начальника ГУ, это с нашей стороны, со стороны МИД, толпа во главе с одним из заместителей министра. Но смит не все так просто. Выяснилось, что до этого совещания будет еще масса мелких на гораздо более низком уровне. Все это огромный отрыв наших офицеров от основных дел, а численность так и не добавили. Чем мы занимаемся? Вот такой возник у нас тогда вопрос. Но что поделать? Так было в то время. Того, что получилось в итоге, мы совсем не ожидали. Перед тем самым большим совещанием МИД совсем согласился. Более того, он попросил дополнить наш теперь уже совместный доклад очень дельными дополнениями политического характера. Суть этих дополнений можно выразить всего несколькими словами. Асад ни за что не должен уйти. Потом еще один неожиданный чиновничий ход. Доклад ушел на два адреса. Один, вероятно, президенту Д. Медведеву, а второй – председателю правительства В. Путину. Вот теперь все понятно. Как раз мы узнали о рокировке, о том, что Д. Медведев и В. Путин скоро опять поменяются местами в этом своем тандеме. Вот дают.